Глава третья «С ней что-то не так», — свистящим шепотом сообщил Уга. Друг пришёл минут десять назад, сразу следом за ним. Карна выглянула из кухни, Рихард их познакомил, и она радушно пригласила Уга присоединиться к ужину, заверив, что всё будет готово с минуты на минуту. Рихарду достался ледяной взгляд и кивок. А теперь из-за закрытой кухонной двери... Доносилась какая-то возня, шум и звон посуды. «Она не экономка, Харди!» Продолжал наседать Уга, придвинувшись так близко, что теперь они сидели на диване, прижавшись друг к другу, как влюблённые голубки. «Сам знаю», — сказал Рихард, отодвинувшись от него. «Но разве тебе не любопытно?» «Она дама из высшего общества. Я могу точно сказать это по одному её мизинчику». Ты видел, какие блестящие и розовые у нее ногти? И вот она готовит обед для ловцов, пусть даже самых лучших. — Вообще-то ты не ловец, — напомнил Рихард, — а оборотень кабан. Кто бы мог подумать, что ты будешь кушать обед, приготовленный руками такой дамы, а? — Она нас отравит, — нахмурился Уга, повернувшись к кухне. Его мясистый нос зашевелился на лице, словно зажив своей отдельной жизнью. Зуб даю, отравит. А потом скажет, что так и было. «Ну, а я еще молод, Харди. К тому же у меня сегодня свидание. С той рыженькой, что приходила вчера на собеседование. Понял Рихард. Ее я не возьму и не проси. Она смогла написать лишь свое имя. И то с ошибкой. А мне нужен кто-то, кто бы составлял отчеты для гильдии. Я терпеть не могу всю эту бумажную возню. К тому же она не согласилась смотреть мне в глаза. «Зато если бы накинул десятку, то не отказалась бы делить с тобой постель», — сердито засопел Уга. «Ты ведь знаешь, последнюю проверку я запорол», — вздохнул Рихард. «А Карна просто великолепна. Чистая душа. Она поможет мне не шагнуть за грань. Я сегодня спал как младенец». «Что тебе снилось?» «Не помню», — соврал Рихард. «Признаваться в том, что Карна проникла не только в его дом, но и в сны не хотелось». Уга нахмурился Так что его короткие косматые брови сдвинулись к переносице и снова засопел. «Она согласилась на совместное проживание?» «Согласилась». «И вот эта цыпочка станет жить в комнате с окнами на крыжовенный переулок и будет мыться в твоей ванне?» Рихард моргнул, прогоняя из воображения картину с нежным телом в клубах пара. «В гостевой теперь сплю я», — признался он. Там было не убрано и вообще. «А она в твоей спальне?» Уга ухмыльнулся и многозначительно пошевелил бровями. «Думаю, она тут ненадолго», — честно признался Рихард. «Так почему вообще согласился?» «А какие у меня варианты? Платить шлюхам и пьянчушкам? Я не хочу больше рассматривать их воспоминания, выискивая хоть что-нибудь светлое. Все равно, что перебирать дерьмо в поисках жемчуга». «После такого мне хочется добровольно шагнуть за грань». «Не нравится мне это», — вздохнул Уга. «А может, она просто хочет ловца? Ну, ты понимаешь, орел доблести и отваги, сила тела и духа, неутомимость, изобретательность каждый раз может стать последним. Харди, дружище, соври, что я тоже ловец». Его крохотные глазки заблестели, а губы разъехались в улыбке, обнажая желтоватые клыки. «Иногда ты такая свинья, Уга!» – вздохнул Рихард. «Может, она здесь именно ради этого?» – не сдавался тот. «Странно, что такая дама согласилась на совместное проживание с ловцом. Не пойми меня неправильно, Харди, но ты себя видел? А она такая!» – с придыханием произнес Уга и взмахнул руками, не сумев подобрать слова. «Она сказала, что кодекс ловцов не позволит мне ее обидеть», – ухмыльнулся Рихард. что еще за кодекс нахмурился уга понятия не имею улыбнулся он еще шире дверь скрипнула открываясь и собеседники подобравшись уставились на женщину карна надела поверх черного платья клетчатый передник волосы убрала под платок на ногах ее были домашние туфли на низком каблуке образцовая хозяйка ужин готов сообщила она и посторонилась после вас Сказал Рихард, пропуская ее вперед. Карна сняла платок с головы и спрятала его в карман передника. Ее волосы были стянуты в высокий узел, и над белой шеей закручивались короткие нежные завитки, от которых вдруг оказалось так тяжело оторвать взгляд. На плите стояла кастрюля, такая снежно-белая, словно в ней еще ни разу не готовили. На столе, накрытом скатертью, лежали приборы. В желтоватом свете от абажура лампы кухня казалась тёплой и уютной. Раньше он этого не замечал. Карна зачерпнула рагу из блюда, положила в высокую тарелку и поставила её перед Рихардом. Он глянул на Уга. Тот принюхивался и выглядел озадаченным. «Пахнет съедобно», — вынес Уга вердикт и уставился в тарелку, которая появилась перед ним. «Надеюсь, это не свинина?» «Говядина». Карна села слева от Рихарда, положив рагу и себе. «Приятного аппетита». Она накрыла колени на накрахмаленной салфеткой, взяла вилку и подцепила кусочек тушеного мяса. Уга уже ел, и волосатые кончики его ушей слегка подрагивали, выдавая высшую степень удовольствия. Овощи, тушеные с мясом, действительно оказались очень вкусно приготовленными. Мягкие... но не разваливающееся в бесформенную массу. Специи и соли в меру, лишь оттенить вкус. Мясо таяло во рту. Рихард взял кусок хлеба из низкой плетенки, окинул быстрым взглядом кухню. Плита блестит, вазочки посредине стола – астра, красная звезда на тонкой ножке. «Вам нравится?» – спросила Карна. Уга что-то промычал и зачерпнул добавки. С половника капнул соус, и на белой скатерти расплылась жирная клякса. Уга виновато глянул на Рихарда и переставил вазочку с астрой, закрыв пятно. — Дайте мне список ваших покупок и трат, — попросил Рихард. — Я возмещу. — Конечно, — кивнула она, отводя глаза. — Сколько вы планировали тратить в неделю? — Шендеров двадцать. Он накинул десятку. Похоже, об экономии придется забыть. Но оно того стоит. Так вкусно он ел разве что в ресторане, где отмечал юбилей шефа полиции. «Вы давно дружите? Как вы познакомились?» — спросила Карна, кивнув в сторону Уга, который, кажется, собрался съесть обед вместе с тарелкой. «Меня наняли его убить», — сказал Рихард. «Лет семь назад. Хотите вина?» «Нет, спасибо», — отказалась Карна. «И отчего же вы не выполнили заказ?» «Почему я не убил Уга?» Рихард хмыкнул. «Я и сам иногда задаюсь этим вопросом». «О боги! Здесь что, желуди?» Простонал тот и положил себе еще рагу. «Харди, я готов оплачивать ее жалование из своего кармана». «Половину», — исправился он. «Нет, желудей нет», — ответила Карна со странной неуверенностью. «Так что, выходит, вы беретесь не за любое дело?» «Я убиваю только Навь». а — Ауга, как видите, вполне себе жив, реален и иногда даже разумен. — Я все слышу! — буркнул тот, сверкнув близко посаженными глазками. — Но вы говорите, говорите, мне больше достанется. Правда, что здесь за специи? — Пусть это останется секретом, — уклонилась от ответа Карна. — В рывне много оборотней. — Хватает, — кивнул Рихард. — Все на учете. В полнолуние ночуют в участке под надзором. Есть ещё, конечно, те, кто предпочел остаться в призрачном лесу, но они больше звери, чем люди». «С научной точки зрения это не объяснить», – задумчиво сказала Карна. «Как может человек превращаться в животное?» «В нашем мире много необъяснимого», – пожал плечами Уга. Он сыто откинулся на спинку стула и благосклонно посмотрел на Карну. «Взять хотя бы то, что вы сидите сейчас на этой кухне. Расскажите же о себе». «Что заставило вас искать работу? Вы разорились? Авдобели? Ищите приключений на свою маленькую...» «Уга», — перебил его Рихард. «Что? Если она будет жить с тобой и отираться тут каждый день, то пусть привыкает», — заявил тот. «Или ты думаешь, дамочка, что мы тут будем на задних лапках перед тобой ходить?» «А вам удобнее на четвереньках?» Вежливым тоном уточнила Карна, но спина ее будто окаменела. «Вы часто принимаете животный облик?» «Только в полнолуние, я не опасен, Харди за этим следит». «Но кто-то же хотел вас убить и даже нанял ловца?» «То было еще во времена, когда я был молод и горяч», — туманно ответил Уга. «Браво во владениях князя Аурейля, охота, собачья свора, которая не ожидала встретить ни совсем кабана». «Так почему вы не убили его?» — повернулась Карна к Рихарду. «Он не сделал ничего дурного», — ответил тот. «А за горстку желудей не приговаривают к смерти. К тому же Уга — талантливый нюхач». В подтверждении его слов тот пошевелил мясистым носом с густо заросшими волосками ноздрями. «Чую, навь, как никто в этом городе!» — похвастался Уга. «А еще Харди посмотрел мне в глаза до самого нутра и не нашел там тьмы. Это точно как секс!» «Ты, Карна, знаешь, о чём я, ведь он уже смотрел в тебя. Я потом несколько дней сам не свой ходил. Всё же мы оба мужчины, и такая близость». «Уга!» – осадил его Рихард, а Карна отчаянно покраснела, хоть и умудрилась сохранить невозмутимое выражение лица. «Что?» – спросил тот. «Ты был во мне, пусть и не физически. Зато смог подтвердить, что я не совершал в своей жизни ничего дурного, если не считать мелочей вроде изрытого леса. Там были трюфели, я не мог устоять. Они дурманили меня ароматом. Здесь в Рывне нравотерпимее, заметил Рихард. В том числе к обортням А вы откуда? Из столицы, выдавила Карна. Там хватает ловцов, сказал Рихард. Отчего вы не пошли работать туда, если вам хотелось внести посильный вклад в нашу благородную службу? Уга хрюкнул, едва не подавившись рагу. Она сама так сказала, пояснил Рихард. Там ловцы не такие мужественные, — предположил Уга. Ты ведь слышал, сейчас в гильдию берут всякий сброд. А тут перед дамой сразу два элитных отборных ловца. Он выпятил грудь колесом. Карна, с кем из нас ты бы скорее, ну, скажем, пошла на свидание? — ни с кем, — выпалила она, а румянец на ее щеках загорелся еще ярче. Вилка выпала из ее руки и громко звякнула о тарелку. Вы ведете себя неприлично. Но, похоже, с правилами приличия вы оба, в принципе, не знакомы. За столом повисла тишина, прерываемая задумчивым чавканьем Уга, который зачерпнул рагу прямо из блюда. "Мы такие", прочавкал он с набитым ртом. "Режем правду-матку, без всяких этих россусоливаний, расшаркиваний. Ну, я пожалуй, пойду. Тем более рагу закончилось". Он с шумом отодвинул стул и встал из-за стола. «Какие планы, Харди? Нужна моя помощь?» «Есть работенка, но я справлюсь», — ответил Рихард, не отрывая взгляд от Карны, которая снова взяла и себя, и приборы в руки и аккуратно резала кусок мяса, без того крохотный. Мизинчик с розовым ноготком был слегка оттопырен в сторону, ровно настолько, чтобы это не выглядело слишком манерно. Но рука едва заметно дрожала. «Что ж, увидимся!» Кивнул Уга, приподнял воображаемую шляпу и поклонился Карне. «Всего светлого!» Сказала она таким тоном, будто желала ему провалиться. Уга, нечуткий к интонациям, весело подмигнул ей и ушел. Когда дверь за ним захлопнулась, Рихард нехотя произнес. «Прошу прощения». «За что именно?» Сердито уточнила Карна. «Вы намекаете на утренний инцидент?» — понял он. «Я бы предпочла забыть об этом навсегда. Зачем тогда сами напоминаете?» Сейчас она снова была другой, злой, колючей, надменной принцессой, которая не зашла до общения с бедным пастушком, не иначе. «У вас сегодня работа?» — перевела она тему. «Да, Жрун, ничего особенного», — не стал распространяться Рихард. «Я пойду с вами». «Вот как?» – удивился он. «Зачем?» «Затем, что мне нужно больше узнать о вашей работе, чтобы понять, какие траты можно включить в отчеты для гильдии», – напомнила она. «Я уже говорила об этом, но, похоже, вам все нужно повторять дважды». Он откинулся на спинку стула, пристально глядя на нее. И Карна, отложив вилку и нож почти с отвращением, тоже подняла на него взгляд. «Вы снова об этом?» понял Рихард. «Да, об этом», — подтвердила она, уже не такая румяная, но все еще злая. Глаза ее блестели, но оставались сухими. «Я сразу сказала, никаких поцелуев. Однако вы пришли ко мне утром и явно хотели... Нет, значит нет. Надеюсь, со второго раза до вас дойдет». Он хмыкнул, скрестив руки на груди. «Иногда женщина говорит нет, а подразумевает да», — пожал он плечами «Посудите сами. Вы явились ко мне среди ночи, сказали, что восхищаетесь ловцами, заняли мою спальню. Вы сами отдали ее мне. И все же, я не мог не попытаться». «Мое нет — это нет», — отрезала Карна. «Потрудитесь впредь вести себя, как воспитанный человек. Или у вас в роду тоже были свиньи, как у вашего друга?» Повисла пауза, в которой звуки, доносящиеся с улицы, стали слышнее. Вот рассмеялся Уга, громко, с повизгиванием. Проехал экипаж, копыта цокали так звонко, будто лошадь только что подковали. Рихард резко поднялся, и Карна невольно вжалась в спинку стула. Он быстро собрал посуду со стола, убрал в раковину, переставил вазу с астерой и сдернул скатерть, заляпанную соусом. «Руки!» – потребовал он. – «На стол!» «Сейчас?» «У меня дело вечером!» Это часть ваших обязанностей». Когда Карна нерешительно вытянула руки, он схватил ее запястье, прижав к столу. «Наклонитесь ближе», — сухо приказал он. «Еще». «Мне надо вспоминать что-то хорошее?» — спросила Карна. «О чем-то думать?» Кровь отхлынула от ее лица, губы дрогнули, и Рихарду на мгновение стала ее жаль. На очень короткое мгновение. Она сама его вынудила. И когда синие глаза оказались напротив, он вошел в ее воспоминания, точно зная, что хочет увидеть. Августина почти не изменилась, разве что русые волосы еще больше посеребрила седина, а от уголков глаз расходились лучики морщин. Раньше морщинки появлялись только когда она улыбалась. Рихард всегда удивлялся, как ей удается найти повод для улыбки даже в самые отвратные дни. Она сидела за вишневым столом, заваленным бумагами, и смотрела на гостью с легкой тоской. «С вами произошла большая трагедия», — произнесла она мягко. «Но это не значит, что ваше место здесь». Рихард с жадностью впитывал детали обстановки, герань на подоконнике, маленький образок с изображением святой Марлы, на обоях с цветочным рисунком следы кошачьих когтей. Комната была ему незнакома, по-видимому, у Августины новый кабинет, попросторнее, посолиднее. Но все эти мелочи делали его почти родным. «Я пожертвовала вашему монастырю весьма щедрую сумму, не так ли?» Голос Карны звучит резко, но слегка дрожит, будто она плакала. Рука в чёрной перчатке смахнула слезинку со щеки. «Разве вы вправе мне отказать?» «Вправе», — сказала Августина таким тоном, что сразу стало понятно. Пост Аббатисы ей по плечу, и карна не на ту напала. «Я не торгую местами в монастыре. И вот основная причина моих сомнений. Вы слишком своевольны для монахини». «Разве нам не дана свобода воли?» возразила Карна. «Разве не в этом великий дар человечеству? Мы сами вольны выбирать свою судьбу, и это мой выбор». Амбатисса постучала кончиком карандаша по губам, рассматривая посетительницу. Пальцы Карны непроизвольно сжались сильнее на ручки сумочки, стоящие у нее на коленях. Рихард узнал серебряную защелку в виде цветка. «Ваш выбор». «Что ж, раз вы так настаиваете, вы ведь знаете, что послушницы проводят какое-то время при монастыре, готовясь принять постриг». «Разумеется», — голос Карны прозвучал увереннее. «Молятся, работают, выполняют различные поручения». «Я готова пройти весь этот путь», — быстро подтвердила Карна. «У меня есть одно поручение специально для вас», — сказала Августина. Считайте его подготовкой к постригу. Проверкой силы вашего желания, Уверенности в выбранном пути, Смирения. Аббатисса посмотрела на Карну с сомнением. И та поспешно кивнула. «Я выполню все, что не нарушает законов государства и морали». «Конечно, не нарушает», Возмущенно возразила Августина, Заинтересовавшись вдруг бумагами, Лежащими перед ней. «Нам против». Это самое, что ни на есть богоугодное дело. Вы знаете, кто такие ловцы душ? Мужчины, отобранные и обученные специальным образом, уничтожающие твари тьмы». «Я знаю, кто они», — с легким недоумением ответила Карна. «Но при здесь?» «Один из них — мой друг. Вы отправитесь к нему и станете помощницей ловца». Карна вздрогнула. но батиса подняла ладонь пресекая жестом возражения смирение послушание служение свету вот основные принципы монахинь карна прикусила губу сдерживая рвущиеся слова будете помогать ему по хозяйству с воодушевлением продолжила абатиса вести бухгалтерию составлять отчеты харди никогда не был в этом силен харди рихард мор Вы ведь окончили институт благородных девиц? Там учат всему необходимому. Я справлюсь, конечно, но работать у мужчины... Он женат? Нет. Но вы понимаете, что это неприлично? Для той, кем вы были, разумеется, это полностью недопустимо. И это он, ваш камень преткновения. Вы не сможете отринуть ту, кем являетесь, и стать обычной монахиней. «Ваша гордыня вам не позволит». Аббатисса вздохнула с лёгкой жалостью и вновь стала перебирать бумаги на столе. «Вы не так поняли», — пробормотала Карна. «И он тоже может не так понять». «О, Харди понятливый», — отмахнулась Августина. «Он аристократ?» «Точно нет», — усмехнулась Аббатисса. «Но вы уверены в его моральных устоях?» все же мужчины низших сословий не отличаются щепетильным отношением к женщинам. «Харди вас не обидит», — заверила Августина. «Вы так хорошо его знаете? Часто видитесь?» «По правде сказать, я не видела его лет пять», — задумалась Аббатисса, потеряв подбородок, не потерявший с годами твёрдых очертаний. «Откуда тогда такая уверенность?» «То, что он делает, благородно и самоотверженно. Лавцый душ...» «Люди исключительной смелости, честности и душевной силы. И то, что вы можете внести посильный вклад, в некотором роде честь». По-видимому, на лице гостья вновь отразилось сомнение, и Аббатиса веско добавила. «Кодекс ловцов. У Рихарда есть правило». «Кодекс ловцов?» — повторила Карна. Аббатиса посмотрела ей в глаза. «Лицо такое честное, что сразу ясно. Врет». и кивнула. Правую руку Августина спрятала под стол, и Рихард готов был поклясться, что она скрестила пальцы по старой наивной привычке. Вроде как это не ложь, а лишь шутка. «Но я не хочу, чтобы он знал, кто я!» воскликнула Карна. «Пойдут сплетни, слухи!» «Так не говорите!» пожала женщина плечами, снова возвращаясь к бумагам. «Но он спросит, почему я устраиваюсь на работу?» «Заврите что-нибудь», – посоветовала Аббатиса и подмигнула ей. «Я постоянно так делаю. Я напишу рекомендательное письмо. Этого будет достаточно. И вот что я скажу». Она смотрела на Карну, но Рихарду чудилось, что Августина смотрит прямо на него. «Это ошибка. Я видела многое и разбираюсь в людях. Это не ваш путь. Вы будете несчастны в монастыре. Я понимаю, почему вы идёте на это». Здесь вы будете в безопасности, это так, но не найдете утешения. А если то, что вам кажется, правда, то тем более вам дорога к ловцу. Харди лучший, больше таких вы не найдете, он последний в своем роде, и если вам нужна помощь...» Пульс под ее пальцами забился как бешеный, и Рихард, опомнившись, вышел из воспоминания. Карна несколько мгновений сидела неподвижно, как статуя. Зрачки расширились, затопив всю радужную оболочку. На лбу выступила испарина. Он быстро поднялся, подошел к ней и, склонившись, похлопал по щекам, потер плечи, встряхнул. Карна моргнула, зрачки сузились в крохотные точки. А потом она замахнулась и влепила ему пощечину. «Неплохой удар для монашки», произнёс он, потирая соднящую щёку. Вторую щёку подставлять не буду и не проси. Она вскочила и ткнула ему пальцем в грудь. «Ты не имел права этого делать!» «О, я ни о чём не жалею!» «Это моё личное дело!» «Почему это? Я должен был узнать, что тобой движет!» «Ты врала при приёме на работу, Карна!» упрекнул он её. лавцы люди исключительной смелости и душевной силы. Где-то я уже слышал эти слова!» «Но монастырь...» «Карна, что у тебя произошло? Ты овдовела, так?» «Тебя это не касается», заявила она. «И ты больше не будешь влезать мне в голову». «Это основное, что мне от тебя нужно, твои воспоминания», возразил он. «Без них ты мне вообще не сдалась». «Бедная Августина». Он рассмеялся. «Ты, наверное, первая женщина, которая пришла требовать пострига в таком безапелляционном тоне. Смирение?» «Послушание?» «Нет, не слышала». «Привыкла, что перед тобой бегают, угождают, исполняют все желания». «Верно», — не стала она спорить. «И ты тоже исполнишь мои требования, если хочешь, чтобы я осталась». «Я весь внимание». Рихард снова опустился на стул и, сложив руки на груди, уставился на Карну. Она села напротив, гипнотизируя его взглядом. Так и хотелось окунуться в её глаза снова. но он и так пробыл там слишком долго продолжительность надо увеличивать постепенно первое я сама буду выбирать воспоминания заявила карна ты не знаешь что именно мне надо возразил рихард ты объяснишь я понятливая и в отличие от тебя понимаю все с первого раза второе ты не лезешь в мою жизнь и в мое прошлое «Я и так узнал достаточно пожал он плечами Высшее общество, это Иуга понял. Вдова, так? Решила поиграть в трагедию вместо того, чтобы жить дальше, как делают тысячи других женщин. Эгоистка, инфантилка и обманщица. Из тебя получится отвратительная монашка. А ты? Она прищурила глаза и наклонилась над столом. Моральный дегенерат. Но знаешь что? Ты будешь выполнять свою работу на все сто процентов, а я за этим прослежу. «Пока я здесь, ты убьёшь столько навык, сколько возможно, а потом пройдёшь эту проверку, а я уйду в монастырь». «То есть я ещё и плохо работаю?» — насмешливо уточнил Рихард. «А Батиса так не считает, но я уже успела убедиться, что она в тебе сильно ошибалась. Так что ты согласен на мои условия?» Рихард потёр подбородок, совсем как Августина в воспоминании. «А если ещё раз влезешь в мою голову без спроса...» процедила Карна ледяным тоном. «Я собираю вещи и ухожу». «А поторговаться?» спросил он. «Вдруг это будет вопрос жизни и смерти?» «Ты же лучший ловец, последний в своем розе», язвительно напомнила она. «Выкарабкаешься». «Ладно», кивнул он и накрыл ладонью пальчики Карны. «По рукам». «И сейчас я отправлюсь с тобой», категорично напомнила она, выдернув свою ладонь. Посмотрю, так ли ты хорош. Карна, правда, тебе не стоит туда идти. Тем более сначала мне надо зайти кое-куда за реквизитом. Тем лучше. Увижу, можно ли занести это в расходы и по какой статье учёта». «Прекрасно», — усмехнулся Рихард. «Тогда иди собирайся. Солнце давно село». Карна поднялась и, кивнув ему свысока, вышла из кухни. Рихард закинул руки за голову и потянулся. Во всем теле была легкость, словно он только что принял освежающий душ. Увидеть Августину оказалось приятно. В воспоминании Карны она выглядела неплохо, несмотря на седину. Пять лет он ее не навещал. Прозвучало, как упрек. Что, если Августина предполагала, что он увидит это воспоминание? И те слова о том, что монастырь не путь для Карны, что ей нужна его помощь, предназначались ему. Можно попробовать уговорить Карну показать ему это воспоминание еще раз. Там было что-то еще. Но с ней, похоже, будет сложно договориться. Потянувшись еще раз, он встал со стула. Грязная посуда осталась в раковине. Грета помоет. Кастрюля внутри была испачкана остатками рагу, а вот крышка отличалась абсолютной чистотой. А ведь рагу готовится долго. Осталась бы накипь. Рихард провёл пальцем по стенке кастрюли, собирая остатки соуса. И облизал. Вкусно. Засучив рукава, он открыл дверцу шкафчика под раковиной и вынул мусорное ведро. Овощных очистков, как он и предполагал, не обнаружилось. Зато нашёлся скомканный фирменный пакет с витьеватой надписью «Золотой гусь» и изображением упитанной птицы. Рихард свернул его, бросил назад в ведро и пошел в гостиную. Оружие он хранил на скрытой стойке за дубовой панелью. Пистолет с серебряными пулями, кинжал. Больше ему сегодня ничего не понадобится. «Ты скоро?» – выкрикнул он, обувшись и надев пальто. «Для монашки ты слишком долго собираешься. Уверена, что хочешь пойти? Предупреждаю, там не лучшее место для тебя». «Твой дом тоже не лучшее место для меня». буркнула Карна, спускаясь по лестнице. «Однако я здесь». Ловец заявил, что любит ходить пешком, и вскоре Карна согласилась опереться на предложенный локоть, потому что улицы Рывни не были предназначены для прогулок. Выяснилось, что крыжовенный переулок, в котором ютился дом ловца, еще не самая дыра. Сейчас они шли вдоль деревянных домов, просевших в землю до самых окон. а под ногами чавкала густая грязь. Фонари горели через один, и единственным верным источником света была полная луна, повисшая над надрывней щербатой монетой. «Здесь даже не замостили дорогу», пробурчала Карна, придерживая подол длинной юбки свободной рукой. «Удивительная привередливость для монахини», заметил ловец. Карна мрачно покосилась на него из-под лобья. Выглядел он до отвращения довольным и хитрым, словно кот, тайком налакавшийся сметаны. «Тебе лучше смотреть под ноги», — посоветовал он. «Если не хочешь упасть в грязь лицом, в прямом смысле». Карна, фыркнув, отвернулась. Она и так рассмотрела его профиль. Но словца был слегка кривоват, как будто не слишком правильно сросся после перелома, а подбородок потемнел от щетины, хотя утром Рихард брился. «Не помню, когда мы успели перейти на ты», — проворчала она. «Сразу после того, как ты влепила мне пощечину», — тут же отозвался он. Карна снова покосилась на него. «Обижается?» «Нет, сияет, как медный таз». А вот она мучилась чувством вины. Первое, чему их учили в Институте благородных девиц, это вести себя с достоинством в любой ситуации. А она разоралась, как базарная баба. Стала обзываться, драться. Конечно, ее спровоцировали. Сначала его друг, который вел себя хуже свиньи. Потом сам ловец, когда забрался в ее личные воспоминания. Но она не должна была опускаться до их уровня. «Послушайте, Рихард, давай на «ты», — перебил он ее. «Раз уж перешли, нам предстоит тесное сотрудничество, а все эти условности, если честно, не мое». «Об этом я и хотела поговорить». кивнула Карна. Моё поведение было неподобающим. Он слегка удивлённо приподнял бровь, глянув на неё. «Ты вёл себя соответственно своему воспитанию, и странно было ожидать другого», продолжила она. «Ты продукт своей среды, и вполне логично, что поступаешь как... дегенерат», — подсказал он ей. Карна почувствовала, как к щекам прилила кровь. «Я не должна была тебя оскорблять». Тихо, но твёрдо, сказала она. «Хоть ты и заслужил. Надеюсь, ты не станешь таить на меня обиду. Просто всё это выбило меня из колеи. Я думала, что Аббатиса оставит меня в монастыре, я проведу полгода или год послушницей. А потом приму постриг, и дальнейшая жизнь казалась мне простой и понятной. А теперь я здесь. И сама не понимаю, почему согласилась». «Августина умеет брать на слабо», — улыбнулся он. Я не раз на это попадался. Вы давно с ней знакомы? Она работала в приюте, где я рос. О, ты вырос в приюте? Ты так истово веришь в Бога?» Спросил вдруг Рихард. Карна помолчала, идя рядом с ним. Ее пальцы лежали на крепком мужском предплечье, и она чувствовала твердость мышц даже через пальто. Наверное, хорошо быть таким сильным, уверенным. не пасовать перед смертью и убивать створи тьмы за десяток монет. «Я не знаю, во что мне верить», — произнесла Карна. «Но речь не обо мне». Рихард остановился у входа в двухэтажное здание из серого камня, из-за зашторенных окон которого пробивался свет. Сбоку от ступеней торчала какая-то железная полоска, и Карна со смесью любопытства и брезгливости увидела, как ловец принялся счищать об нее грязь, налипшую на ботинки. «Давай теперь ты», — сказал он, поддерживая ее под локоть Вторая рука обняла ее за талию, и Карна не стала возмущаться. Стоя на одной ноге, она провела второй вдоль железки, отскребая грязь. Справившись, повернулась к ловцу. Фонари освещали его лицо, но глаза казались темными провалами в бездну. «Пожалуйста, прости, что назвала тебя моральным дегенератом», выпалила она на одном дыхании. «Ладно», — кивнул он и, шагнув через ступеньку, открыл перед ней дверь. Карна вошла внутрь и будто окунулась в безумный коктейль звуков, смеха, музыки, красок и запахов. Бордовые бархатные шторы, обилие зеркал, спиртное и женщины в ярких легкомысленных нарядах которые не годились даже в качестве пеньюаров. Проплывавшая мимо рыжеволосая девушка многозначительно подмигнула ловцу и улыбнулась. Правая грудь ее была полностью оголена, а сосок подкрашен алым. «Рихард!» Карна повернулась к ловцу, и голос ее сорвался, прозвучав непривычно высоко. «Ты что, привел меня в бордель?» «Харди, милый!» Женщина, спешащая к ним и протягивающая руки для объятий, показалась Карне на удивление приличной. Светлые волосы забраны в низкий хвост, на блузке цвета шампанского расстегнуты лишь две пуговки, темная юбка доходит и до середины икры. Разве что каблуки высоковаты. Но такая дама легко может сойти за преподавательницу в институте. И если бы Карна встретила ее где-нибудь на улице... то ни за что не догадалась бы, что перед ней хозяйка борделя. «Мадам Роуз, прекрасно, как всегда». Они с ловцом расцеловались в обе щеки, как племянник с тетушкой, а высокий мужчина в нелепом бордовом костюме с золотыми пуговицами помог гостям снять верхнюю одежду. «Надеюсь, вам у нас понравится. Харди, комната на час?» Роуз бросила быстрый взгляд на Карну. «Или на всю ночь». «Мне не нужна комната», — возразил ловец. Он положил ладонь поверх пальцев Карны, и та осознала, что впилась ему в предплечье. «Жмыха с два она его отпустит. Если он уйдет и оставит ее одну в этом ужасном месте...» Карна осмотрелась еще раз. В целом, тут было даже приятно, тепло, чисто, весело. После того дня, который навсегда изменил ее судьбу, она впервые оказалась там, где люди наслаждались жизнью. Мимо прошла еще одна девушка, на этот раз с прикрытой грудью, но в такой короткой юбочке, что можно было увидеть полукружие ягодец. Широко улыбаясь, она предложила поднос с бокалами, наполненными чем-то розовым и пузырящимся. Рихард покачал головой, а Карна взяла один и сделала большой глоток. Девушка ушла к компании мужчин, наклонилась, чтобы поставить поднос на стол. И Карна поспешно отвела взгляд. «Так что же тебе нужно?» Спросила Роуз. «Учти, смотреть в глаза не дам. Все остальное – пожалуйста». Она кокетливо улыбнулась. «И если будешь брать девочек, то только с повязкой на глаза. И так две ушли из-за тебя. Раскаялись, осознали. венди прислала мне открытку недавно, вышла за какого-то овцевода». «Такая рыженькая», – уточнил Рихард. «Беленькая». исправила Роуз. «Так что, хочешь еще одну девочку?» Ловец покачал головой. «Мальчика?» спросила она с явным удивлением. «По правде сказать, мне нужна собачка», улыбнулся Рихард, и Карна поперхнулась вином и закашлялась. «Так, давайте-ка присядем», предложила мадам и поманила их за собой. Они свернули в коридор, и музыка стихла, когда они оказались в комнатке, где стоял лишь большой изогнутый диван и круглый стеклянный столик с ножками в виде обнажённых девушек. Рихард уселся, вытянув ноги. Карна хотела присесть на край, но провалилась в мягкое сиденье и невольно откинулась на спинку, едва не расплескав вино. К счастью, его осталось не так много. Когда только она успела выпить почти целый бокал. сладкое с терпким ягодным привкусом. Раньше она такого не пробовала. «Может, хотите перекусить?» Спросила Роуз. «Спасибо, мы только что отлично поужинали», отказался Рихард из-за себя и из-за нее. «Это моя помощница, Карна. Смотрит мне в глаза и готовит». «И все?» — лукаво уточнила Роуз. «Пока да», — широко улыбнулся Рихард. «Никаких пока», — возразила Карна. «Я повторяю тебе снова». «Да-да, ты не будешь со мной спать». Устало согласился он с ней, будто с капризной девочкой. «Так что там с собачкой?» – напомнил Роуз. «Помнишь, ты жаловалась, что один клиент подарил тебе пёсика, такого лысого?» «Фи-фи», – кивнула мадам. «Мало того, что страшненькая, так ещё и постоянно издаёт какие-то звуки. А мне очень важен сон. Ночью я работаю, днём отдыхаю». А это несчастное создание то свистит, то храпит, то, простите, и пукает. Точно как тот самый клиент». «Лысая свиристелка», – проявил осведомленность Рихард. «Верно. Редкая порода. Дорогущая». «Сколько?» – вздохнул он. «Ты хочешь купить фифи?» – изумилась Роуз. «Харди, не проси. Я не доверю тебе собаку. Ты ведь ее терпеть не можешь». «Но я несу за нее ответственность», – возразила мадам. «Думаешь, я люблю всех своих девочек? Большинство из них непроходимые дуры, которые к тому же сучки похуже фифи, но я забочусь о них». «Вы ведь их продаете», сказала Карна, и Рихард с Роуз повернулись к ней с легким удивлением, будто и забыли о ее присутствии. «Как вы можете говорить, что заботитесь о них, если каждую ночь продаете их мужчинам?» «Во-первых, они все здесь по собственной воле», ответила Роуз. «Во-вторых, Они все любят свою работу». Карна фыркнула, допила вино. «В-третьих, я отбираю клиентов», — добавила мадам. «У меня все мужчины приличные». Карна отмахнулась от ее слов, как от несусветной чуши. Диван вот был очень удобным и таким теплым, подушки слегка тяжеловаты. Она повернула голову и с удивлением обнаружила руку ловца на своем плече. «Собачкой будут хорошо обращаться». — заверил Рихард. — Значит, ты не себе? Они продолжили обсуждать судьбу неведомого пёсика. И Карна вскоре потеряла нить разговора, потому что рука Рихарда сдвинулась выше и теперь медленно гладила её шею. — Может, вам всё же комнату? — предложила вдруг Роуз, а Карна поняла, что так и не оттолкнула его руку, а вместо этого прикрыла глаза, наслаждаясь неторопливой лаской. Она повернулась к Рихарду. Чёрные глаза, мягкие губы. Мягкие ли? Роуз куда ты исчезла, и Карна сама качнулась вперёд, только чтобы проверить. «Нет», — сказал Рихард, отстранившись, «ты меня после этого живьём сожрёшь, как тот жрун». «Что?» — не поняла она, моргнув. Ловец отодвинулся, и ей сразу стало зябко, без горячего тела рядом. Она подвинулась следом. «Это все вино», — пояснил он. «Роуз добавляет туда немного сердечника. Самую малость». «Что?» — повторила Карна, не понимая. «Ты хочешь меня поцеловать, потому что выпила возбуждающее средство», — сказал он и виновато улыбнулся. Она замерла, переваривая информацию, а потом метнулась на другой конец дивана. «Почему ты не предупредил?» — пискнула девушка. «О, боги! Она что, действительно хотела?» «С ним?» «Не думал, что на тебя так сильно подействуют». Рихард пожал плечами и повернулся к двери, куда ушла Роуз. Он сцепил пальцы в замок и нетерпеливо постукивал пяткой, будто надеясь ускорить возвращение мадам. «Но сам ты не выпил?» – упрекнула она его. на меня бы это так не повлияло», – сказал он и посмотрел на нее. «В твоем воспоминании было что-то еще. Дашь досмотреть?» нет буркнула она, скрещивая руки на груди. «Обиделась, что я привёл тебя в бордель? Предупреждал ведь, тебе здесь не место». «Я не обиделась», — ответила Карна и поняла, что это действительно так. Она неуверенно улыбнулась. «Это даже интересно. В институте мы обсуждали с девчонками, как должен выглядеть бордель». «Похоже?» Карна кивнула. Хотелось спросить, часто ли он тут бывает. и она прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. «А Батиса была какой-то другой в воспоминании», — сказала она вместо этого. «Вернее, все было точно так же, но словно изменились оттенки. Она была такая строгая, правильная, монолитная, как скала. А в воспоминании стало мягче, и эти царапины на обоях. У нее есть кошка?» «Да, старенькая уже, должно быть. А может, завела новую». «Она врала насчет кодекса?» – прямо спросила Карна. Рихард вздохнул, и Карна медленно кивнула. «Я не обижу тебя», – пообещал Рихард. «До меня дошло. Со второго раза, правда, но я не безнадежен». Он улыбнулся, как нашкодивший мальчишка, и вдруг показался очень привлекательным. Волосы его снова растрепались, а улыбка вышла такой озорной и хорошей. И Карни захотелось снова пересесть поближе, чтобы чувствовать тепло его тела и неторопливую ласку. «А вот и наша Фифи!» -фи», — радостно объявила мадам Роуз, внося в комнату собачонку. «Кто бы мог подумать, что ты сегодня станешь самой дорогой девочкой, а?» Она потеребила треугольные ушки собачки, а та тявкнула что-то в ответ и выпучила и без того большие глаза. Передав Фифи -фи в руки спутницы ловца, Роуз улыбнулась и сама закрыла за ними дверь. Вечер начался на редкость удачно. Мало того, что она сплавилась с рук собачонку, которая вызывала у нее лишь жалость и воспоминания о не самом приятном клиенте, так еще и Захарди была рада. Он сложный, конечно, и не каждая потянет такую степень открытости. Роуз бы точно не сумела построить отношений с мужчиной, способным увидеть всю ее подноготную. Она невольно поёжилась, словно от озноба. Такая, как Карна, ему и нужна. Красивая, правильная, женственная, но со стержнем. И как Рихард её обнимал, осторожно, будто боясь спугнуть. Если бы он не был так увлечён своей спутницей, то наверняка не отвалил бы сорок шендеров за собачонку, за избавление от которой она и сама была готова приплатить. «Роуз, Окликнул ее мужчина из-за одного из столиков, и она с готовностью подошла. «Здравствуй, дорогой!» Профессиональная улыбка осветила ее лицо, хотя этот клиент ей не особенно нравился. Нет, он не имел каких-то извращенных пристрастий, и девочки охотно его обслуживали. Но как человек он был ей неприятен. К сожалению, личная симпатия в ее бизнесе – непозволительная роскошь. «Это ведь ловец только что ушел?» – спросил мужчина. «А кто это с ним?» «Ты ведь знаешь, я храню секреты клиентов», – пожала Роуз плечами. «Иначе и сам бы перестал сюда ходить». «Шикарная», – протянул он задумчиво. «Работает на тебя?» «Нет», – улыбнулась Роуз. «Она, несомненно, красива, и кому-то с ней повезет». «Но кому-то одному, понимаешь?» Она интимно погладила широкое плечо мужчины, обтянутое синим сукном полицейского мундира, и отошла.